Поэт и менеджер. Ахматова вернулась к читателям в светло-сером тканевом переплёте сборника «Бег времени». В 1965 году изыскана лаконичная подпись поэта, вот уж Ахматова точно не поэтка, в самом центре обложки. В моём экземпляре высококультурная суперобложка с портретом Ахматовой, увиденный Модельяне, утрачена в связи с «Бегом времени». В том же году вышел «Пастернак» в синей библиотеке поэта. Это было похоже на реабилитацию и компенсацию. Ахматова умерла, автор, предисловие к синему «Пастернаку» Андрей Синявский сел в лагерь. Синяя Ахматова, серьезное собрание под редакцией академика Виктора Жермундского, увидела свет в 1976-м. Травная рамка, обрамлявшая фамилию составителя и редактора, указывало на то, что издание готовилось много лет и, наверное, еще столько же лежало на полке. Ведь академик умер в 1971-м, и, тем не менее, это случилось, конечно, без реквиема, но с поэмой без героя и со всем, что ее окружало. Сановник Алексей Сурков, все еще, вероятно, помнивший «Дороги Смоленщины», написал предисловие с торжественными оговорками — банальностями в советском духе, погружённой в мир интимных переживаний, но с большой любовью к поэзии Ахматовой. Для 20 века в России хрестоматийное противостояние поэт и чернь, пиит и толпа не слишком актуально. Даже замкнувшись в башне из слоновой кости, поэты выражали если не мнение народа, то его страдания, о чём иной раз сам народ не подозревал особенно если башня из слоновой кости называется Будка в Комарово, особенно если страдания связаны с ГУЛАгом, особенно если поэта зовут Анна Ахматова. Для русского поэта XX века актуально другое противостояние: поэт и эффективный менеджер. Кем ещё во времена недозрелого путенизма стало принято считать Сталина? Вся великая четвёрка русских поэтов XX столетия, так или иначе, отталкивалась от Сталина. Противостояла ему, сосуществовала рядом с ним в соседние с ним времена, впрочем, соседство нынешних времён с его эпохой пугающе близкое. Гибель в лагере Осипа Мандельштама, самоубийство Марины Цветаевой, травля Бориса Пастернака и Анны Ахматовой всё это список преступлений советской власти. Сталин, если и не знал точной цены четырём гениям, то во всяком случае догадывался об их масштабе. Если Пастернак для него был неба жителем, то к Ахматовой он и его подручные относились как к не поспевающей за временем пикантной декадентке, одновременно блуднице и монахине. Секретарь ЦК ВКПБ Андрей Жданов в своём знаменитом докладе о журналах Звезда и Ленинград, зачитанном вскоре после принятия соответствующего постановления, назвал её стихи поэзии взбесившиеся бароньки, мечащиеся между будуаром и моленной. Вообще в отношении Сатрапов к Ахматовой было что-то щемяще эротическое. И тот, кто писал Жданову доклад или сам Андрей Александрович, очевидным образом тайно любил поэзию Анны Андреевны. В итоговом тексте доклада со вкусом цитируются строки: "Но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь, иначе и ночей наших пламенных чадом" пламенным революционером, заточённым в свои ледяные кавказские замки, явно хотелось такого же пламенного чада, ины из них получали его, но адским, а не ангельским. А с каким горячим чувством зависливым, если не ностальгическим, в каких подробностях Жданов описывал мир Ахматовой, поместивший усадьбы екатерининских времён с вековыми липовыми аллеями, фонтанами, статуями и каменными арками, оранжереями, любовными беседками и обетшалыми гербами на воротах. Но Жданов описывал мир ранее Ахматовой. По счастью, он не подозревал о существовании поэмы «Реквием». Что же до обетшалого герба на воротах, то через жизнь Ахматовой прошёл один такой, тот самый герб графов Шереметьевых на фонтанном доме. Вспомнил о нём однажды Иосиф Бродский. «Бог сохраняет всё, особенно слова» прощение и любви как собственный свой голос из этого стихотворения строка исчерповывающе определяющая значение Ахматовой для России В родной земле тебе благодаря обретший речи дар в глухонемой вселенной Там, где мой народ Ахматова не согласилась бы с Осиповым Бродским, который В Нобелевской лекции сказал «Лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии». Она как раз взяла на себя бремя второй роли, которую несла со своей царственной, закутанной в шаль величественной обреченностью, начиная с давнего «Мне голос был, оставь Россию навсегда» и заканчивая эпиграфом к реквиуму. Нет и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был. Тот народ парадоксальным образом одновременно заслуживал и то правительство, которое имел и Ахматова. Для Ахматовой такого выбора, уезжать из России или оставаться, не было, ибо она не относится к России а есть как бы сама Россия, как мать не относится к семье, а есть сама семья, — сказал протопросвитер Александр Шмеман на собрании памяти Ахматовой в Нью-Йорке вскоре после ее смерти. Несмотря на внешнюю пафосность этого определения, оно ошеломляюще точно объясняет патриотическую позицию Ахматовой, человека совершенно не советского отточенную и образованную женщину, мечтавшую снова, как в юности, увидеть Европу. Не задолго до смерти, в 1964-65 годах, как поздняя награда было всё. И Оксфордское мантие, и премия Этна Таурмина, с поездкой в этот сицилианский городок, откуда по справедливым словам Гётта открывается самый красивый в мире вид. Но это лишь скромный, скажем так, кэшбэк за страдания перенесённые на родине. Что должна была чувствовать скиталица по артериям мученичества того народа, с кем она не расставалась ни при каких обстоятельствах, оказавшись в Тормине в отеле Сан-Даменико от Пальс, нависающем над ионическим морем. Одыхновение, отрыв короткую, но захватывающую дух как вид на море с балкона компенсацию, спустя 6 лет в апреле 1970 г. В Тармине поселится на некоторое время в том же отеле Сан-Доменику-Палос, переделанном в гостиницу из монастырских зданий XIV века в конце века XIX, Владимир Набоков и будет гоняться, как он напишет своей обожаемой Верочке, в картпостельных пейзажах за бабочками. 7 апреля, во вторник, он получил субботний номер «Хэральд Трибион». Так неторопливо работала здешняя почта. Годом раньше в окрестностях Лугано вдруг вспыхнет опосредованный контакт на Бокова с Ахматовой. Он напишет Жене: Как любил я стихи Гумилёва, перечитывать их не могу, но следы, например, вот такого перебора остались в мозгу. И умру я не в летней беседки от обжорства и от жары, а с небесной бабочкой в сетке на вершине дикой горы. Ахматова мечтала об Италии, но пока у литературной бюрократии не созрел внятный план, каким образом проэксплуатировать образ лучшей русской живой поэтессы. Не в логике пригласили сестру Алигери, а приехала Алигер. О такой поездке нечего было и думать. Летом 1964-го план созрел. От Ахматовой пришло письмо «Ахматово». Джан Карло Вигарелли, генеральному секретарю Европейского сообщества писателей, который уведомил поэта о премии. Письмо полное восторга от того, что премия будет присуждена страной, которую я нежно любила всю жизнь, и я снова удался погрузиться в стихию итальянского языка. В свой первый вечер в Риме Ахматова читала Данте на итальянском. Но вот к шофёру, который спустя несколько дней вёз её из Тармини в Катанию, На церемонии вручения премии и часто отвлекался разговорами о от опасного серпантина, она обращалась по-французски. Знание классики не приближало к простому разговорному языку. При вручении премии свою речь наряду с Пазалини произнёс Александр Твардовский, обнаруживший глубокое с учётом обстоятельств времени потаённое знание стихов Ахматовой. Сама она не очень помнила своё стихотворение, которое хотела прочитать. Его написал ей по памяти Твардовский. Николай Бажан писал, что это было мужество, но по свидетельству Ирины Пуниной это не так. Твардовский был весь внимание и шёпотом повторял строки Ахматовского стихотворения, которое приводится ниже. Когда я ночью жду её прихода, жизнь кажется висит на волоске, чтоб почтить Что юность, что свобода, пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Я ей говорю: "Ты ль Данту диктовала страницы ада?" Отвечает: "Я". Свое выступление главный редактор Нового мира закончил строчками из стихотворения Ахматовой 1916 года. "Не для страсти не для забавы, для великой земной любви. Ахматова встала с кресла и обняла Твардовского. 17 января 1965 Ахматова написала Твардовскому: "Одно из самых приятных неожиданностей Нового года было ваше поздравление. Я, конечно, сразу вспомнила древнее палаццо Урсино и вашу речь 12 декабря 64 -го года. Благодарю вас за неё ещё раз. Это переписка людей, открывших для себя друг друга. Во всяком случае Ахматова открыла для себя Твардовского как тонкого ценителя её поэзии. Под каким бы слоем вынужденной советскости не скрывался подлинный Александр Трифонович, входивший в поздний период своего творчества, отмеченный потрясающими лирическими стихотворениями. А ещё он читал её Реквием, переданный в Новый мир в том же году, что и один день Ивана Денисовича. 1962-м, но уже после публикации Солженицына. Твардовскому было важнее всего напечатать Ивана Денисовича. В центре повести стоял мужик, а не городская полуинтеллигенция, как в Софье Петровне Лидии Чуковской. Ему это неинтересно. Его интересует деревня. «Реквием тоже не деревня», — сказала Анна Андреевна в разговоре с Лидией Корнеевной в самом конце 1962-го. Тордовский полагал, что можно было опубликовать отдельные стихи из Реквиема, но не весь цикл. Скорее всего, это была отговорка. После Солженицына у редактора Нового мира уже не доставало энергии, чтобы пробить ещё и жёстко антисталинские стихи. Потом, в 1965 году Ахматовой были Лондон и Париж, а в письме Иосифу Бродскому она признавалась: "Хотелось только одного, скорее в Комарово" даже завершая свою волшебную поездку в Италию, которую она так ждала, Ахматова записала в почти дневниковом стихотворении в сочельник 24 декабря. Последний день в Риме. Я от многого в жизни отвыкла, мне не нужно почти ничего. Для меня комаровские сосны на своих языках говорят и совсем как отдельные пвёсны в лужах выпивших небо стоят получая другую премию, нобелевскую. Бродский, главный персонаж из Волшебного хора, любимцев Комаровской Затворницы, квалифицировал себя как сумму теней и назвал фамилии пяти поэтов, без которых он не стоял бы здесь: Фрост, Оден, Мандельштам, Цветаева, Ахматова. Он уехал из страны, которую не хотел покидать Ахматова, и в каком-то смысле получил нобелевскую премию за неё. В диалогах с Саламоном Волковым Бродский констатировал: Ахматова уже одним только тоном голоса или поворотом головы преврачала вас в homo sapiens. Ничего подобного со мной ни раньше, ни, думаю, впоследствии не происходило. Пережив с Россией всё, что можно было в ней пережить: расстрел мужа, шельмование и травлю, посадки сына в войну и эвакуацию, Ахматова взамен получила право на то, чтобы есть себя голосом страны. Я голос ваш, жар вашего дыхания, я отражение вашего лица. Противоречие поэт и народ тем самым было снято. Искусство для искусства. По большому счёту Ахматова была аполитична. Однако, как учит марксизм, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Ещё до войны критик Лелевич обвинял Ахматова в мистическом национализме, но это были ещё цветочки. После войны, когда у многих возникли надежды, что станет больше свободы, началось показательное закручивание гаек. Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах "Звезда" и "Ленинград" от 14 августа 1946 года безусловно имело воспитательное, дидактическое значение, чтобы другим неповадно было. Вот в чем состоял конкретный урок, преподанный на примере Ахматовой. Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу, пустой, безидейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества,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 serdee обвиняемых оказались известные драматурги Штейн, Ягтфельд, малоизвестные поэты Садофьев и Комиссарова, редакторы журналов Ленинградские партийные начальники и даже Юрий Герман, автор подозрительно хвалебной рецензии на произведение Зощенко. Монахиня и холодная война. К моменту принятия постановления после известной реплики Сталина: "А где Ахматова? Почему?" ничего не пишет. Прошло всего 7 лет. Биограф Ахматовой рассказывает, что осенью 1939 года на приёме в Кремле в честь награждения орденами большой группы писателей Сталин спросил, где Ахматова, почему не пишет. В других вариантах не печатается. Что послужило возвращению её имени в литературу после 15 лет вынужденного молчания? В войну, патриотические стихи Анны Андреевны были широко известны и популярны. Казалось бы, что вдруг? Почему ей припомнили эстетство и декаденство? Существует версия, которой придерживалась и сама Ахматова, согласно которой ее встреча с философом Исаи Берлином, находившимся тогда на британской дипломатической службе, послужила детонатором не только ухудшения отношения к ней со стороны властей, но и холодной войны. Во всяком случае, одной из нескольких причин, помимо фултонской речи Черчилля. Это предположение можно было бы счесть чушью, если не учитывать, что в послевоенном сталинском СССР было возможно всё. Настолько параноидальной была атмосфера. Нам ли теперь не знать? В конце 1945-го Берлин посетил Ахматову в фонтанном доме. А как раз в ноябре этого года Сталин предупреждал своих соратников против угодничества перед иностранными фигурами. Встреча сопровождалась пикантным инцидентом. Рэндольф Черчилль, сын Уинстона Черчилля, оказавшийся в Москве в качестве журналиста и искавший своего знакомого по Оксфорду Исайо Берлина только потому, что ему очень нужен был переводчик, отправился по наводке своей коллеги к фонтанному дому. Рэндольф был не трезв. Его, естественно, пасли органы. Берлин вышел к нему во двор после истошных криков. Эсая, словом, факт встречи Ахматовой с иностранным дипломатом стал достоянием советских компетентных органов. Якобы Сталин был взбешён. Оказывается, наш монах не принимает визиты иностранных шпионов. Много позже Берлин писал о том, что Ахматова рассказывала ему в 1965 году в Оксфорде. Сам Сталин лично был возмущён тем, что она, аполитичный, почти не печатающийся писатель, обязанная своей безопасностью тому, что ухитрилась прожить относительно незамеченной в первые годы революции, осмелилась совершить страшные преступления, состоявшие в частной, неразрешённой властями встрече с иностранцем. Существует ещё одна версия, почему Ахматова впала в немилость. В 1945 году на вечере поэтов в колонном зале Анна Андреевну приветствовали долгими овациями. Весь зал встал. Узнав об этом Сталин якобы спросил: "Кто организовал вставание?" И не простил ей этой минуты славы. Стилистические разногласия. Ахматова безусловно отдавала себя отчёт в том, что находится в ковке анской стране. Одно из её стихотворений называется подражание Кафке. Да и вся жизнь по этого СССР была подражанием Кафке с бессмысленными арестами и процессами, общением заочным с главным обитателем замка. Однажды Сталин после письма Ахматовой к нему освободил её мужа Николая Пунина и сына Льва Гумилёва. Было это в 1935 году. Что не помешало в 1938 арестовать Гумилёва второй раз корифей всех наук придирчиво следил за жизнью и творчеством Ахматовой на расстоянии и никогда не оставлял своим вниманием. После постановления 1946 года она написала верноподданнические, мучительно плохие стихотворения, что, возможно, спасло и ее, и сына. Кстати, помогал в публикации стихов Ахматовой в огоньке тогдашний главный редактор журнала «Поэт» и литературный сановник Алексей Сурков. Адресат Симоновского, ты помнишь, Алёша, дорогие Смоленщины. Сурков очевидным образом искренне восхищался Ахматовой, называл себя последним акмеистом, добывал для неё период опалы переводческую работу, написал предисловие к Ахматовским переводам корейской поэзии. Опекал во время последних поездок в Европу, написал предисловие к изданию Ахматовой в библиотеке поэта. Но в историю вошёл благодаря участию в травле Постернака. Конечно, ничего общего с режимом и эффективным менеджером у Ахматовой не было, но помимо всего прочего, у неё были те самые, по определению Андрея Синявского, стилистические разногласия с советской властью. Когда она вернулась из Италии, к ней пришли чекисты и стали расспрашивать, с кем она общалась, не попадались ли ей русские эмигранты она ответила писал Исая Берлин что Рим это для неё город где язычество до сих пор ведёт войну с христианством Что за война был задан ей вопрос шла речь о США власть принципиально не могла понять поэта и наоборот Синий том 1976 года был по сути дела реабилитацией Анны Андреевны Но до официальной публикации Реквиема на родине оставалось 11 лет.